«Что? Что происходит?» – прохрипела Рэйчел. У нее был такой вид, будто ее вот-вот вывернет наизнанку. Она задыхалась. Лицо то белело, то краснело. Чепец где-то потерялся, и темные волосы теперь беспорядки липли к лицу. «Потом», – повторил Джейми уже мягче, – «что с Еном? Куда его уводят?» Срываясь на всхлипы, она кое-как рассказала о случившемся… Да, негромко произнес он, задумавшись на миг, не имеет ли в виду кого-то конкретного. Впрочем, эта мысль исчезла, как только Джейми посмотрел на дорогу. Примерно в четверти мили от них виднелась большая толпа беженцев из Филадельфии. Они растянулись в длинную вереницу фургонов, которую с обеих сторон обтекали ровные колонны солдат в красных мундирах. Так. «Ладно», – мрачно сказал Джейми и взял Рэйчел за плечи. «Успокойся, девочка, выдохни и беги вслед за Еном. Только к солдатам близко не подходи, чтобы не заметили. Когда его освободят. Скажи, что вы двое должны как можно скорее попасть в город. Идите в типографию. Да, и пса лучше возьми на поводок. Ты же не хочешь, чтобы он кого-нибудь съел?» «Как освободят?» «Почему? Что вы хотите сделать?» Рэйчел отвела с глаз волосы и заметно собралась, хотя взгляд испуганно метался в стороны. Она походила на загнанного молодого барсука, который в панике щерит зубы. Джейми улыбнулся. «Хочу потолковать с сыном!» сказал он и решительно зашагал по дороге, оставив Рэйчел одну. Уильяма он узнал издалека. Юноша стоял на обочине, с непокрытой головой, растрепанный, но, видимо, пытавшийся прийти в себя. Руки он сцепил за спиной, пересчитывая проезжавшие мимо фургоны. Он был один. И Джейми ускорил шаг, чтобы добраться до парня прежде, чем кто-нибудь его опередит. Их разговору свидетели ни к чему. Он не сомневался, что Рейчел о недавней стычке рассказал далеко не все, уж не из-за нее ли разгорелась ссора. Кажется, все началось, когда она сообщила Уильяму о помолвке с Йеном. Рассказ вышел сумбурным, но суть Джейми уловил. И теперь, приближаясь к Уильяму, крепко стискивал зубы. Господи, неужели он тоже так выглядит, когда находится в скверном расположении духа? У парня такой вид, будто более всего на свете. Он желает переломать кому-то кости и сплясать на могиле. Что не очень-то располагает к душевным разговорам. Ладно, еще посмотрим, сказал себе Джейми. Увидим, кто на чьей могиле спляшет. Он подошел к Уильяму и снял шляпу. «Эй!» – крикнул он не желая называть того ни по имени, ни по титулу. Иди-ка сюда, на минутку. Уильяма перекосило. Жажда крови сменилась гримаса откровенного ужаса. Такую же Джейми совсем недавно наблюдал на лице Иена. В иных обстоятельствах он бы рассмеялся, а так просто схватил Уильяма за плечо. И прежде чем тот опомнился, уволок за собой ближайшую рощицу. «Вы?» — Уильям Рывков высвободил руку. «Какого черта вы здесь делаете? И где мой? Что вы с ним?» Он раздраженно махнул рукой. «Чего вам надо?» «Поговорить с тобой, если ты хоть на минуту умолкнешь», холодно отозвался Джимми. «Слушай меня, парень, я скажу, что ты должен сделать». «Не нужны мне ваши указания», — огрызнулся Уильям и вскинул кулак. Джейми снова схватил его за плечо. На сей раз, зажимая пальцем точку, которую показывала ему Клэр, прямиком под ключицей, Уильям выпучил глаза, болезненно застонал. «Сейчас ты догонишь солдат, которые ведут Ена, и велишь им его освободить», — ровным голосом произнес Джейми. «А если нет, то я под белым флагом войду в лагерь», «Куда его доставят? Назову свое имя и объясню командиру, кто такой Йен и из-за чего произошла драка. И все это время ты будешь стоять рядом со мной!» Я ясно выразился? – спросил он, сильнее вдавливая палец. «Да!» – прошипел тот, и Джейми тут же его отпустил, стискивая кулак, чтобы скрыть, как сильно трясется рука. «Будьте вы прокляты, сэр!» – прошептал Уильям, «не спуская с него черных от ненависти глаз. грить вам в аду. Наверняка плечо ужасно ныло, но он не спешил разминать руку, только не перед Джейми. Тот кивнул, бросил напоследок «это само собой» и зашагал в лес. Скрывшись из виду, прислонился к дереву чувствуя, как по лицу стекает пот. Спина словно окаменела. Все тело тряслось. Только бы Уильям этого не заметил. Господи, если бы завязалась драка, он в два счета очутился бы на лопатках. Джейми закрыл глаза и прислушался к сердцу, бодраном колотившуюся в груди. Чуть позже он услышал топот копыт и, всмотревшись сквозь деревья, мельком увидал Уильяма, скачущего в ту сторону, куда увели Яна. Глава двадцать вторая. Гроза приближается. За завтраком в четверг я твердо уверилась, или герцог Пардлоу, или я. Если я останусь в доме, До заката доживёт только один из нас. Дензел Хантер уже должен был вернуться в город. Раз так, он каждодневно навещает Генри в доме миссис Вудкок. Врач из него хороший. Схватывает он на лету, значит, ему можно доверить и Хэлла. Тогда, вероятно, и будущий тесть проникнется к зятю добрыми чувствами». От последней мысли я невольно рассмеялась вслух, невзирая на мучившую меня тревогу. Доктору Дензилу Хантру а доктора Фрейзер мне необходимо срочно съездить по делам в Кингсинг. Передаю его светлость герцога, Пардлоу вашим заботам в счастливой уверенности, что ваши религиозные пристрастия не позволяют колотить пациента тяжёлыми предметами. С искренним уважением. К. По скриптум. В качестве компенсации я привезу вам корни асофитиды и женьшеня. По скриптум. Настоятельно рекомендую вам не приводить доти, если только у вас нет с собой пары крепких кандалов, а ещё лучше двух. Я присыпала записку песком и отдала коленца, чтобы тот отнёс её в дом миссис Вудкок. А сама тихонько прошмыгнула в парадную дверь, пока Дженни и миссис Фиг не поинтересовались, куда это, собственно, я направляюсь. Было едва ли семь утра, но воздух уже прогревался, раскаляя город. К полудню здесь будет нечем дышать из-за вони людских тел, животных, сточных вод, гниющих мусорных куч, смолистых деревьев, речной тины и горячих кирпичей. Но пока что эти легкие ароматы лишь пикантно дополняли свежий воздух. Мне ужасно хотелось пройтись пешком, но, боюсь, ботинки не выдержали бы долгую прогулку по проселочным тропам. А если для возвращения придется ждать заката, то меня наверняка хватится. К тому же нынче женщинам не стоит в одиночку разгуливать по дорогам, что днем, что ночью. Я надеялась, что хотя бы три квартала до извозничьего двора преодолею без происшествий. Но на углу волна стрит меня окликнул знакомый голос. «Миссис Фрейзер! Эй, миссис Фрейзер!» Я исумленно огляделась и увидала в окне экипажа горбоносое лицо Бенедикта Арнольда. Его обычно пухлые щеки запали, румянец сменился бледностью, но то несомненным был он. «О, я присела в Книксоне. рада видеть вас, генерал!» Сердце засвечало быстрее, а Дэнни Хантрея слышала, что Арнольда назначили военным губернатором Филадельфии, но не думала, что он приедет так скоро, если вообще объявится». Я не удержалась от вопроса «Как ваша нога?» Под Саратогой Арнольда серьезно ранили, причем в ту же ногу, которая была повреждена и прежде. Вдобавок он сломал ее, когда свалился вместе с лошадью при штурме редута Бреймана. Бенедикт оказался на попечении армейских хирургов, и, насколько я знаю этих малых, удивительно даже, что он не только остался жив, но и сохранил обе конечности. На его лицо набежала тень, однако он все равно улыбнулся. «Пока еще при мне, миссис Фрейзер, хотя и на два дюйма короче прежнего. Куда вы так торопитесь этим утром?» Он наверняка обратил внимание, что со мной нет служанки или компаньонки, но, казалось, сей факт его не слишком взволновал. Генерал увидел меня на поле битвы и знал, что я собой представляю. А я знала, что представлял собой он. И этот тип чертовски мне нравился. О я направляюсь в Кеннингсинг». «Пешком?» – поразился он. «Вообще-то я думала взять букулку на извозничьем дворе». «Она как раз углом». Я кивнула в сторону конюшни Дэвидсона. Рада была повидаться, генерал. «Одну минутку, миссис Фрейзер. Если вас не затруднит...» Он повернулся к своему адъютанту, сидевшему рядом, кивнул на меня и что-то спросил. А в следующую секунду дверь экипажа распахнулась, и адъютант спрыгнув с подножки, протянул мне руку. — Прошу, мадам, — предложил генерал. — Но, — капитан Эдвардс говорит, — конюшни закрыты. Однако мой экипаж к вашим услугам. — Но! — Не успела я придумать, как бы палавче возразить. Меня уже втащили внутрь, усадили напротив генерала, а капитан Эванс перебрался на козлы кучеру. Полагаю, мистер Дэвинсон был лейлистом, сказал генерал Арнольд. Был? Уточнила я, с ним случилась беда. Капитан Эванс видел, как Дэвидсон с семьей покидает город. Так и было. Экипаж свернул на пятую улицу, и моему взору предстал извозничий двор с распахнутыми воротами, причем одна из творог вовсе валялась на земле. Конный двор, как и конюшня, был пуст. Все фургоны, двуколки и кареты пропали с лошадьми. То лих. Ли Продали, то ли украли. В доме рядом с конюшней из разбитого окна торчали лохмотья кружевных занавесок миссис Дэвидсон. Ох! Я сглотнула и покосилась на генерала Арнольда. Он называл меня миссис Фрейзер. Видимо, не знал о моем нынешнем браке. Я никак не решалась его поправить. И вдруг, поддаваясь внезапному порыву, И вовсе смолчала. Чем меньше интереса проявят к дому семнадцать по Честон-стрит, причем неважно, англичане ли, американцы, тем лучше. «Я слыхал, здешним вигам досталось от британцев», продолжал Арнольд, с интересом меня разглядывая. «Надеюсь, вам не слишком досаждали? Вам и полковнику?» «О, нет-нет, не слишком». Я выдохнула и сменила тему. Однако до нас практически не доходили последние новости. Про американцев я хочу сказать. Случались ли какие-нибудь знаменательные события? Он сухо хохотнул. С чего начать, мадам? Невзирая на некоторую неловкость от неожиданной встречи, я была весьма признательна Бенедикту Арнольду за любезное предложение подвести. Влажный воздух становился гуще, а небо белее муслиновой простыни. За короткую прогулку по городу моя сорочка успела пропитаться потом, а отправься я в Кеннигсинг пешком, добралась бы вся в мыле и на грани теплового удара. Генерал бы весьма взволнован и своим новым назначением, и грядущими военными событиями Он, по его собственному признанию, не мог рассказать, какими именно, но Вашингтон что-то задевал. Впрочем, за волнением я видела и немалую тоску. Арнольд, будучи прекрасным воином, обречен отныне сидеть за письменным столом. И каким бы значительным это дело не являлось, оно не могло заменить того трепета, который испытываешь, ведя за собой людей в жесточенную битву. Наблюдая, как он ерзает по сиденью, то и дело сжимает кулаки и потирает бедро, я встревожилась еще сильнее не только за него, но и за Джейми. По натуре они совершенно разные, но у Джейми при виде бранного поля тоже мигом вскипает кровь. Могу лишь надеяться, что грядущая битва обойдет нас страной. Генерал высадил меня у переправы. Кинсенсинг располагался на другом берегу реки Скулкел. При этом Арнольд, несмотря на рану, вышел первым и подал мне руку. «Миссис Фрейзер, прислать за вами экипаж вечером?» спросил он, посмотрев на зыбкое белое небо. Погода может испортиться. О, нет-нет, я должна управиться за час-другой. А дождя раньше четырёх всё равно не будет. По крайней мере, так уверяет мой сын. Ваш сын? Мы с ним знакомы? Он наморщил лоб. Джейми говорил, генерал очень гордится своей прекрасной памятью. Вряд ли. Его зовут Фергюс Фрейзер. Вообще-то он приёмный сын моего мужа. Он э, со своей супругой владеет типографией на Маркет-стрит. В самом деле лицо генерала озарилось, и он усмехнулся. А газета называется «Оньенда». О, о ней как раз говорили. Сегодня в кофейне, где я завтракал, пишут о политике и немного сатиры. «О нее на французском», – поправила я со смехом. «Фергюс – парижанин по рождению, а у его жены прекрасное чувство юмора, хотя они печатают и другие издания, и книги продают, конечно же». «Обязательно к ним загляну», – заявил Арнольд. «У меня совершенно нет книг». «Пришлось оставить свою библиотеку и путешествовать налегке». «И все же...» «Милая моя, как вы доберетесь в Филадельфию?» «Найду у Бартрама повозку», – заверила я. «Я бывала в их садах и прежде. Мы с хозяином знакомы».